и наверное, мог забыть все это. Я нет!» Аврелий с трудом сдержал нахлынувшее волнение. «Теперь никто не смеется надо мной», — продолжал Клавдий. И «Если я спотыкаюсь, сотни людей готовы поддержать, но ты, именно ты, приветствуешь меня так холодно и называешь Цезарем». Рука Патриция, застывшая в воздухе, опустилась. Он расслабился и шагнул вперед. Старик, хромая, двинулся навстречу и открыл ему свои объятия. «Аврелий, друг мой! Наконец-то! Я столько раз приглашал тебя, но ты ни разу не пришел!» Сенатор оказался захваченным врасплох, хотя где-то в глубине души я ожидал этого. «Ты стал Цезарем?» — попытался оправдаться он. «Ах, это твоя чрезмерная гордость!» — прервал его властитель. «Прежде всего...» «Я — твой учитель от русского языка!» — засмеялся он, обнимая его. «Проходи. Садись и рассказывай. Знаешь, я ведь следил за тем, как складывается твоя судьба». Женщины, приключения, путешествия, философия. Какая интересная жизнь! Мне же, напротив, досталось трудное занятие, которое не оставляет времени для развлечений. — Клавдий, ты же бог! — с трепетом и волнением произнес Аврелий. — Есть бог и бог. «Нога, которая, короче, все время ужасно болит. Думаешь, будь я в самом деле богом, не вылечил бы ее?» — пошутил старик. «Выходит, ты всех разогнал, и теперь император!» — с удовольствием отметил Патриций. «Нет», — возразил Клавдий, — «мне совершенно ничего не пришлось делать». Благодаря богам мои дорогие родственники сами поубивали друг друга. Скажи правду, можно ли хуже управлять империей, чем это делали они? Но думаешь, кто-нибудь благодарит меня? Нет. Дворцовые историки только и ждут, когда я умру, чтобы забросать меня грязью, сердствуя перед моим преемником. Да и теперь, еще при жизни... Знал бы ты, что мне приходится слышать. Жалуются все от первого до последнего, Словно хор вдов, что притворяются безутешными. Аристократы недовольны, потому что я поубавил у них власти. Сенат, потому что мало считаю с ним. Всадники, потому что заставляю платить налоги. Да и чернь тоже от того, что разрешил провинциалам получать гражданство, будто Рим — единственный город в стране. О целом мире приходится думать не только о тех, кто живет здесь. Им ведь нет дела ни до Мавритании, ни до Британии, ни до Иудеи. Они живут еще словно во времена Цинцената. Жестикулируя, продолжал изливать душу властитель. «Вот увидишь, что скажут обо мне». Несчастный дурак, по ошибке оказавшийся на троне. Им командовали женщины, он утопал в вине. — Разве вспомнят когда-нибудь о оборошении земель, о сушении болот, водопроводах и гаванях, о законах, которые я издавал? — История вспомнит, — уверенно ответил Аврелий. — История! — горько усмехнулся Клавдий. — История! — горько усмехнулся Клавдий. «Ты все такой же мечтатель!» «Думаешь, через пару тысячелетий студенты будут знать что-нибудь о римском праве и речах Цицерона?» «Не думаю, но все возможно», — возразил Аврелий. «Да нет!» — воскликнул старый император. «От Рима, его языка и цивилизации даже следа не останется. Ты же видишь, что произошло с этрусками». Теперь уже нас единицы остались, тех, кто знает их язык. И речь идет о нашем времени, теперешнем, а будущее, как говорится, еще на коленях у богов. Старик налил себе полный кубок вина. Все знали, что император много пил, слишком много.